350 июль 11 -е. То, что случилось, неизбежно. Как неизбежно и то, что случится. Ускорить нельзя, чтобы не произошло разрушение. Каждый обреченный уйдет в срок. Течению событий, намеченному, люди воспрепятствовать не могут. Неужели жертвы, принесенные, принесены в угоду отдельной личности? вставшего на пути наших решений, убрать незамедлим. Но в дни последние и терпение нужно необычное, и вера несломимая, ибо темно перед рассветом.